на Насредин вез своего друга в тележке на большой скорости. Его друг, заметив указатель, воскликнул «Мула! Мы едем не в ту сторону!» «Почему ты всегда думаешь о плохом? Посмотри, например, на какой скорости мы мчимся!» — был ответ.